Глава 49. Ирен. Примерно полгода спустя. Несмотря на то, что на дворе лишь середина весны, солнце уже нещадно жарит. Утерев подсалба, я отставляю в сторону лейку, которой поливала высаженные в оранжерее у дома розы. Громадные, яркие, красные и белые бутоны радуют глаз, а в свете весеннего солнца и с прозрачными капельками воды на лепестках которые блестят подобно бриллиантам, они вообще создают сказочную атмосферу. Жаль, мое состояние и мою жизнь сказкой не назвать. После того, как все закончилось полгода назад ужасной бойней в замке Теодора, я уехала обратно в Кесарес. Маркос долго извинялся передо мной. Сказал, что сожалеет о каждом своем решении, которое он сделал, находясь под влиянием магии Долорес. Он вернул мне домик, который сам же и подарил после смерти родителей вернул все подарки, которые отобрал, и даже преподнес новые. Он отчаянно желал моего прощения, вот только я не готова была ему этого дать. Я вообще не готова была его больше видеть. Именно поэтому я попросила у него лишь одного — отпустить меня обратно в мой родной город и забыть навсегда. И, как ни странно, Маркос сделал это. Я чувствовала, насколько больно далось ему это решение, но тогда он поступил, как настоящий мужчина и правитель. Заглянув мне в глаза, он твердо кивнул и сказал, «Я уже как-то дал тебе обещание. Тогда я сказал, что если ты решишь, что не хочешь меня видеть, я отпущу тебя. Что ж, похоже, пришло время выполнять свое обещание». После чего я уехала, и мы больше не виделись. Хотя раз в неделю на пороге моего дома будто магическим образом появлялся свежий пышный букет из нежно-розовых орхидей, перламутровых роз и пурпурных фрезий. Несмотря на то, что на них никогда не бывает никаких записок, несложно догадаться, откуда они берутся. Уехав, я искренне считала, что смогу начать новую жизнь. Тем более, что Кристиан тоже сдержал свое обещание. Приехав ко мне с и заготовленными ингредиентами для обряда, они развеяли остатки проклятия, которое не давало мне забеременеть. К слову, Кристиан также снял проклятие и с Маркоса. После долгого выяснения отношений, которое едва не переросло в новую схватку, им все-таки удалось прийти к какому-то компромиссу. Маркос восстановил особняк Кристиана и сделал их с угопочетными жителями Альмерии, которые находятся под личной защитой драконьего владыки. В свою очередь Кристиан занялся какими-то понятными лишь ему одному магическими изысканиями пользуясь для этого расположением Маркоса. Уга по секрету сказал, что это вроде как связано с проклятой кровью Теодора и Арманда, Но более точно ему узнать ничего не удалось. Кристиан отказался посвящать его в свои планы. А мне это и не было особо интересно. Главное, что все закончилось. И даже неприятная история с Долорес, которая оказалась истинной правителя Валора, нашего соседа и главного противника, тоже подошла к концу. С огромным трудом, но Кристиану удалось сохранить ее ребенка. И хоть именно из-за ее непомерных амбиций на нашу участь выпало так много страданий, я в тот момент облегченно выдохнула. Пройдя через бесчисленное количество мучений, связанное с невозможностью иметь детей, я не представляю, какой удар мог бы быть для нее, если бы Кристиан не справился. Потерять ребенка – это самое ужасное, что только может случиться с женщиной. Тем более если это долгожданный первенец. Даже такой стерви, как Долорес, я не желаю пройти через этот ужас. Естественно, на ее преступление закрывать глаза никто не собирался. Как только состояние Долорес улучшилось, она открыто во всем созналась. А Маркос, используя ее слова в качестве подтверждения, связался с владыкой Валора и так прижал его к стене, что ему ничего не оставалось, как пойти на уступки. Они с Маркосом подписали какие-то договора, обязывающие Валор не вмешиваться в дела Альмерии, после чего Долорес была выслана обратно. Некоторое время о ней не было ничего слышно, но потом поползли очень странные слухи. Одни говорили, что владыка Валора был в такой ярости из-за провала Долорес, что сослал ее на край земель в заброшенное поместье в горах. Другие слухи сводились к тому, что Долорес находится в темнице, где ее ждет Вечное заточение и разлука с ребенком. Не знаю, что из этого правда, но факт остается фактом. Она куда-то пропала, и я очень надеюсь, что мы никогда о ней не услышим. Драконьи боги, как же давно это было! Даже не верится, что все это правда, а не какой-нибудь затянувшийся ночной кошмар. Закусываю губу, чтобы отвлечься от воспоминаний, и захожу в дом». Со всех сторон тут же наваливается особенно приятная весеннюю погоду прохлада. Закрываю дверь, приваливаясь к ней спиной, и прикрываю глаза. Как бы я ни старалась, у меня до сих пор не получается окончательно сбежать от прошлого. Я надеюсь, что как только Кристиан снимет с меня проклятие, как только я освобожусь от Маркоса, то снова смогу жить полноценной жизнью. Но вместо этого я живу одна, проводя кучу времени ухаживания за цветами. Да. Это стало моей работой, но в то же время я понимаю, что просто не в состоянии уделить время чему-то еще. Периодически мои мысли сами собой возвращаются к Маркосу. Несмотря на его низкий поступок, который он совершил под влиянием чар, время, проведенное с ним, было по-настоящему прекрасным. И я всерьез опасаюсь, что у меня больше никогда не будет ничего подобного, что я никого не смогу полюбить так же искренне, как любила его. Возможно, если бы Маркос действительно забыл обо мне, я смогла бы сделать решающий шаг вперед. Но букеты продолжают исправно приходить каждую неделю, а Маркос не спешит с поисками новой спутницы. Иногда меня навещает Рауль, которого Маркос сделал своим личным советником. Он же рассказывает мне последние новости из дворца. И если верить Раулю, то Маркос даже не задумывается о новых отношениях. Как-то раз он в сердцах сказал, что ему нет никакого смысла искать себе спутницу, потому что такой, как Ирен, больше не существует. А моя метка, которую он до сих пор чувствует, всегда будет напоминать ему о совершенной ошибке. Ошибке, которая нам обоим стоила разрушенной жизни, чьи осколки оставили в нас болезненные незаживающие раны. Глаза застилают слезы, но я решительным жестом смахиваю их в сторону. Сейчас не время плакать и не время погружаться в воспоминания. У меня впереди еще куча дел. От уборки по дому до составления букетов на продажу для завтрашних торжеств. Но стоит мне только отойти от двери, как со стороны улицы доносится знакомый звук. Он приглушен и почти не слышен, но сердце сразу же реагирует на него. Причем реагирует болезненно и надрывно, потому что этот звук... Шелест гигантских крыльев над моим домом. Я стискиваю кулаки и нервно сгладываю. «Нет, пожалуйста, только не сейчас. Ты же обещал отпустить меня!» Раздается стук в дверь, и я быстрее, чем успеваю подумать, уже тяну ручку на себя. «Пусть это будет кто угодно, только не он!» Отдается в моей голове. Но вот сердце при этом почему-то бьется все быстрее и быстрее. «Я не ошиблась!» На пороге действительно стоит Маркос. В его глазах отражается усталость и грусть, но в остальном он все такой же, каким я его помнила и полгода назад, и даже раньше, во время нашей самой первой встречи. «Привет», — грустно улыбается он мне, глядя в глаза. «Привет, ты что-то хотел? Как можно более холодно, отстраненно интересуюсь я». «Да», — опускает взгляд он. Хотел лично поздравить тебя с годовщиной. Ты помнишь? Конечно, помню. Закосываю губу, потому что на глаза снова наворачиваются слезы. Ровно год назад я получила метку истинной. И Маркос точно так же прилетел за мной, опустившись перед моим домом, в образе дракона. Прилетел, чтобы окончательно украсть мое сердце и подарить такую светлую и нужную мне надежду. Я бы не смогла этого забыть, даже если бы хотела. Вот только есть ли смысл его праздновать? По лицу Маркоса пробегает тень. Он плотно сжимает губы, а его желваки ходят ходуном под плотной кожей скул. Наконец он поднимает взгляд и твердо говорит. «Ирен, позволь мне кое-что сказать тебе. Те полгода, которые я провел без тебя, были самыми ужасными и мучительными в моей жизни. Я ни на секунду не забывал о своей ошибке», И ее осознание отравляло мою душу даже сильнее, чем магия скверны. Чем дольше я был один, тем больше понимал, насколько ты для меня важна. И дело даже не в том, что ты моя истинная, а в том, что ни с одной женщиной я не чувствовал себя настолько воодушевленно. Рядом с тобой я был уверен, что смогу буквально всю, что вместе для нас не существует никаких преград. Его слова режут мою душу тупым ножом. За действительно долгие полгода многое изменилось. Но, похоже, что только не наши чувства. Но теперь, теперь это чувство пропало. Продолжает Маркос. Сейчас я больше похож на жалкую тень, былого себя, и я просто не вижу для себя дальше никакого будущего. Маркос достает из-за спины пышный букет из орхидей, роз и фрезий. В другой руке у него черная бархатная коробочка, внутри которой изящное золотое кольцо необычного вида. Вместо привычного драгоценного камня по центру, это кольцо будто обвивает тонкая красная нить. Лишь приглядевшись, можно увидеть, что она состоит из бесчисленного количества крохотных рубинов, которые, переливаясь на солнце, создают иллюзию яркой пульсирующей нити. Той самой, которая связывает нас с Маркосом. Меня тут же переполняют воспоминания, когда только ощущение этой связи дали мне сил и помогли продержаться до самого конца. Несмотря на резь в глазах, несмотря на распирающий горло ком, изнутри меня переполняет приятное тепло. Тем временем Маркос опускается передо мной на колено и протягивает кольцо. Прошу, умоляю тебя, дай мне еще один шанс. Дай искупить свою ошибку. Это кольцо сделали по моему заказу Кристиан и Уга. Оно не только олицетворяет нашу связь истинных. Так как у тебя нет магии, с его помощью ты всегда сможешь знать, где я и чем занимаюсь. У меня никогда не будет от тебя секретов. Но если этого недостаточно, если ты хочешь что-то еще, только скажи. Одно твое желание, и я его исполню, что бы ты ни загадала. Только дай мне шанс все исправить. Я уже не могу сдержать слез. Горячими ручейками они текут по моим щекам, а тепло, которое заполняет меня изнутри, перерастает в самый настоящий жар. Жар искренней любви и счастья. Потому что спустя больше чем полгода я, наконец, уверена в том, что теперь все будет так, что об этом я даже не могла и мечтать. «Хорошо, я готова дать тебе шанс», — сглатываю я. «Но если только...» «Никаких если только...» Прерывает меня Маркос, поднимаясь. Этого никогда не произойдет. После чего его горячие губы накрывают мои в страстном долгом поцелуи. И мы растворяемся в сводящем с ума наслаждения и упоения друг другом.